ЧЕМУ УЧИЛИ ЖЕНЩИН Каким было образование женщин в средние века? Принято считать, что никаким. Да и вообще даже грамотных мужчин было мало, что уж говорить о женщинах. Учили чему-то только в монастырях. Светские люди и без наук прекрасно обходились. Даже читать никто, кроме монахов, не умел, в том числе и знатные люди. Действительно, зачем рыцарю образование? Мечом махать и так можно. Королевские чиновники и те подписывались крестиком. Об остальном народе можно даже не упоминать. Эту прекрасную картину, щедро нарисованную тёмными красками, портят лишь всякие досадные мелочи вроде огромных судебных архивов, написанных отнюдь не крестиками, или бухгалтерских книг, которые были у любого купца, в любом монастыре и даже у любого ремесленника, а также тысячи сохранившихся средневековых рукописей. плюс данные о том, что это лишь малая толика от реально существовавшего количества. Ведь в каждом монастыре ежегодно переписывались сотни книг, а с 13 века копирование рукописей вообще было поставлено на поток. Не будем забывать и о том, что и бумага, и книга как таковая, в принципе, были изобретены в Средние века. А женском образовании Женское образование и воспитание вызывало в средневековье столько споров, что их отголоски запутывают историков до сих пор. С одной стороны, женщина была вроде как сосуд греха, и вообще её дело рожать детей и вести хозяйство, зачем ей образование? Робер де Блуа, например, автор двух трактатов о воспитании, назвал их "Обучение господ" и "Целомудрие дам". Его подход к женскому образованию ясен уже по одним только названиям. В трактате для женщин у него в основном рекомендации не оголяться, не разрешать другим прикасаться к их телу и губам, не слишком много есть и пить, не останавливаться перед окнами чужих домов, не лгать и так далее. Примерно такое же мнение высказывает и Филипп Наварский, когда пишет о воспитании женщин. По его мнению, девушек в отличие от юношей, не следует учить чтению и письму, если только они не собираются стать монахинями. Потому что ненужные знания ведут только к греховным увлечениям, а для благополучия женщины достаточно плотской и нравственной чистоты. С другой стороны, практические соображения сильно противоречили идеологии. Кто управлял замком или поместьем, пока рыцарь воевал? Кто вёл дела, пока торговцу езжал по делам, причём иногда чуть ли не на другой конец Европы? Кто присматривал за мастерской во время болезни и отсутствия ремесленника? Естественно, жёны. По очень простой и практичной причине жена была единственным человеком, которому можно было полностью доверять. Поэтому даже если не учитывать того, что и для ведения домашнего хозяйства необходимо как минимум уметь считать, образованная жена была для мужчины помощницей, а не грамотной обузой. Естественно, речь не об университетском образовании, но уж читать, считать и иметь определённые специальные знания, касающиеся рода деятельности мужа, было практически необходимо. Нельзя забывать и о вдовах. Они составляли довольно большую часть средневекового общества, причём многие из них были молоды, особенно вторые и третьи жёны, которые обычно были намного младше мужей. В Англии, например, в 15 веке, когда мужчины активно гибли, то в битвах с французами, то в гражданских войнах, в руках вдов находилось до трети всех аристократических земельных владений. Цыхавая статистика тоже говорит в пользу женщин. Вдовы нередко наследовали мастерскую покойного мужа и продолжали его дело. Вели женщины и торговые дела, особенно в таких купеческих странах, как Англия и итальянские государства. Мнение учёных мужей. Всё это нашло отражение и в философско-воспитательной литературе. Франческо де Барберино, например, в трактате о поведении и нравах женщины, написанном в 1318-1320 годах, размышлял об обучении женщин чтению и письму и отмечал, что «многие это одобряют, и многие порицают». Сам он, пусть и с неохотой, надупускал, что знатной женщине стоит научиться читать и писать надлежащим образом на тот случай, когда овдовев она станет хозяйкой земель и госпожой вассалов. А кроме того, у женского образования, по его мнению, была еще одна важная цель. чтобы потом, они став матерями, могли дать хорошее начальное образование своим сыновьям. Кстати, в качестве учителей для знатных девочек он рекомендовал нанимать женщин. Это само по себе уже говорит о существовании достаточного количества образованных женщин, которые могли бы работать домашними учительницами. Татьяна Рябова пишет также о признании допустимости и даже необходимости элементарного образования для девочек. А говоримся, что в большинстве случаев речь шла о представительницах знатных родов. Такую точку зрения можно выявить на материале двух известных произведений педагогической мысли XIII века. Одно из них трактат об образовании детей благородных родителей, между 1247 и 1249 годами Винцента из Бове. Около 90-х годов XII века, около 1264-го. Авторы едва ли не самые известные в средневековой энциклопедии Великое зеркало. В своём педагогическом опусе Винсент собрал многочисленные цитаты из античных, раннехристианских, средневековых авторов, посвящённые образованию и воспитанию. Подчинив их своему замыслу, он представил стройную систему обучения детей, в которой среди прочих проблем рассматривался вопрос об образовании девочек. Обучение и воспитание девочек посвящено также несколько глав в трактате другого известного мыслителя того же периода Эгидия колонны Римского, 1246-47, 1316. А наставление государей. Трактат издан в 1285 году. Оба автора считают честным, полезным и благородным занятием для девушки знатного рода не только домашнюю работу, но и чтение. Обосновывая это, Винсент ссылается на слова иронима, обращённые к Деве Евстохии. Чаще читай, изучай как можно больше. Пусть сон захватывает тебя, когда ты держишь книгу, и пусть лицо твоё склоняется на святую страницу. Винсент, страница 134. Однако чтением они предлагают и ограничить женское образование. В программу чтения для девушек и Винсент, и Гидий включили лишь религиозную литературу. Винсент немало внимания уделяет возрастным особенностям ребёнка и необходимости их учитывать при выборе методов обучения. Решая этот вопрос в отношении девочки, средневековый писатель соглашается с основными положениями известного письма Иеронима к Алети. Во-первых, учить грамоте девочку лучше в игровой форме. Пусть сделают для неё буквы из самшита или слоновой кости. И пусть она играет в ими, чтобы и игра была обучением. Во-вторых, следует использовать её желание соревноваться с другими ученицами, свойственное возрасту. Пусть будут у неё подружки по учению, которым бы она завидовала и чьими успехами она была бы уязвлена. Нельзя наказывать юную ученицу за её неуспевание, но следует поощрять её ум, чтобы она радовалась в случае успеха и печалилась от неудач. В третьих, чтобы девочка могла отдохнуть и заниматься с новой силой, разумно чередовать род занятий, например, при помощи молитвы и труда. Особенности содержания и образования девочек и мальчиков определялись различиями его целей. Мальчиков, обучая, готовили к участию в общественной жизни. Главная же цель образования девочки, в этом Винсент и Игиди единодушны, возможность для неё чтением и постоянным трудом избежать влечения к плотскому наслаждению, пустословию, которые суть детища безделья. И если уж женщина по причине природной слабости разума своего не может не тянуться к удовольствиям, пусть эти удовольствия будут достойными и полезными, как то чтение и труд, считает Эгиди Римский. В отношении необходимости обучения девочки трудовым навыкам многими авторами использовался еще один не менее распространенный аргумент. Всех девушек следует учить ремеслу. Бедные смогут работать и тем приносить пользу своему дому. Более состоятельные должны знать всё о ведении домашнего хозяйства, чтобы впоследствии руководить домашней экономикой. Аристократки же обучаются ремеслам благородным, вышиванию, например, чтобы достойно занять своё свободное время. Французский рыцарь Делатур Ландри, вторая половина 13 века, после 1380-го В книге, написанной в назидание своим дочерям, также считал, что женщина должна быть обучена грамоте. Читая, она сможет утвердиться в вере и избежать тех опасностей, которые подстерегают душу. Хотя полагал автор, от женщины невозможно требовать, чтобы она хорошо разбиралась в священном писании. Гораздо менее влиятельной была ещё одна третья точка зрения, согласно которой предусматривалась более широкая программа женского образования. Эта позиция представлена в трактате Пьера Дюбуа об отвоевании Святой земли, 1306-1307. Дюбуа, XIV век, предложивший реформировать систему образования в условиях растущей потребности государства в разного рода учёных-специалистов, считал, что потребность эту следует удовлетворять, в том числе и за счёт женщин. Этим объясняется то, что программа образования девочек, предлагаемая Дюбуа, почти не отличается от программы образования мальчиков. Несколько особняком стоят взгляды на образование женщин, связанные с куртуазной традицией. Показательным мнение Жака Дамьена, XIII век. Дама должна овладеть грамотой, чтобы читать романы, уметь писать, чтобы отвечать на записки возлюбленных. Играть в шахматы, поддерживать остроумную светскую беседу, петь и играть на различных инструментах. Прекрасная дама, блистающая в свете, вот цель куртуазного образования. Воспитание детей. Но это все теории ученых мужей. Перейдем к тому, что было на практике. Для начала надо вспомнить, что детством и юностью средневековых людей можно считать возраст от 5-7 до 10. до 14-20 лет, в зависимости от того, когда и по каким причинам для них наступало время полной самостоятельности. Про более ранний возраст особо говорить нет смысла, маленькие дети во все времена вели примерно одинаковую жизнь. В средневековье малыши до 18 месяцев обычно сосали грудь, в знатных семьях сначала материнскую, потом кормилицы, потом под присмотром матерей, старших сестёр, других родственниц, и если позволяли финансы, то и няньек. учились ходить, говорить и приобретали прочие необходимые для жизне навыки. А вот дальше начиналось самое интересное. Если ребёнку удавалось дожить до 5-7 лет, что, как мы помним, было уже определённым достижением, его начинали готовить к тому, что через несколько лет он станет взрослым. Времена были суровые, любая социальная политика была лишь в самом зачатке. о ювенальной юстиции говорить нечего, так что главной целью взрослых по отношению к детям было не подарить им какое-то там светлое и счастливое детство, а научить их зарабатывать себе на жизнь. Поэтому обучение и воспитание проводили очень интенсивно, не жалея рожек, чтобы к 14-20 годам юноши и девушки овладели необходимыми профессиональными навыками и были готовы стать самостоятельными в рамках своего пола и сословия, конечно. Крестьянские подростки очень рано начинали работать как по хозяйству, так и в поле. Сначала помогали по дому, а потом постепенно обучались всему тому, что умели их матери и отцы. Английские письменные источники подтверждают, что к работам в земледелии и животноводстве крестьянские дети привлекались уже с 8-9 лет. Французские источники изучены менее плотно, но в целом дают такую же картину. Сначала дети помогали матери, потом пасли гусей, Кормили домашнюю живность, носили взрослым еду в поле, а постепенно начинали выполнять и более тяжёлую работу. К 14-15 годам крестьянские дети овладевали уже всеми хозяйственными премудростями, так что и взрослыми они становились, не условно, а практически по-настоящему. Городские подростки. Городские дети во все времена были в чуть лучшем положении. У них были ещё кое-какие варианты, кроме ежедневного изнурительного труда, ждавшего 90% крестьянских детей. Оставшиеся 10 это в основном те, кто сумел сбежать в город. Так что и в Средние века детство у них было немного длиннее. Да, они тоже помогали по дому, потом их отдавали в ученики или прислугу, но в целом трудиться наравне со взрослыми городские дети начинали несколько позже деревенских. К тому же в городе можно было учиться. Безграмотность средневековых людей сильно преувеличена. К позднему средневековью около 20% горожан умели писать, а читать, хотя бы по слогам, и вовсе подавляющее большинство. Почему такая разница между умением читать и писать? Современному человеку трудно понять, в чём разница. Мы-то сейчас читать и писать учимся параллельно. Но в Средние века всё было по-другому. Вспомните про крестики вместо подписей королевских чиновников В 9-10 веках неужели кто-то в здравом уме дал бы составлять и подписывать документы людям, не умеющим читать? Естественно, нет. Мало ли, что им там подсунут для подписи и печати. Всё объясняется просто. В Средние века читать и писать учились по-разному, и это были два совершенно отдельных процесса. Поэтому множество людей умело читать, кто-то бегло, кто-то с грехом пополам, но при этом совершенно не умело писать. Как уже упоминавшийся, Карл Великий. Как учили читать? Не по буквам, а по словам и целым речевым конструкциям. Кто изучал иностранные языки по различным ускоренным методикам, поймёт, о чём идёт речь. В средневековье для этого часто использовали молитвы, если учились читать на латыни, или какие-то простые и всем известные тексты. В принципе, так научиться читать можно даже самостоятельно, и уж точно с помощью любого другого умеющего читать человека. Конечно, с таким подходом умение читать бегло напрямую зависело от количества и разнообразия прочитанных книг. Но для большинства людей огромный словарный запас и не требовался. Читали они в основном королевские указы, деловые письма и записи в бухгалтерских книгах. А там словарь довольно ограниченный. Другое дело умение писать. Это мы учили примерно как сейчас – Сначала буквы, потом их сочетания, дальше слова, слова сочетания и наконец предложения. Это требовало времени, сил и денег. Учителю надо было платить. Поэтому, если читать, к 14 веку в городах умело большинство населения, то писать 20-25%. В деревнях от силы 5%. Чем глубже в средневековье, тем эта цифра, разумеется, ниже. Зато в 15 веке Уровень образования рванул вверх настолько, что, как я уже говорила, понадобилась книга-печатание, чтобы удовлетворить растущий спрос на литературу. Обучение ремеслу. Итак, городские дети обоих полов ходили в какие-никакие школы, учились читать, считать и понимать закон Божий. Но уже лет в 10 их отправляли работать или овладевать азами приличной профессии, то есть отдавали в услужение. А если могли себе позволить, то в ученики. Бывало, конечно, что в услужение отдавали и раньше, иногда даже в 7 лет, но как правило, хозяева предпочитали брать детей постарше. Данные о возрасте маленьких слуг в основном можно почерпнуть из судебных документов. Так, например, некая Джулиана Чэмберлен подала в суд на Уильяма Клерка за то, Что он незаконно забрал у неё дочь Элен, 7 лет, и сделал служанкой в своём доме на срок опять же в 7 лет. По решению суда Элен была отослана обратно к матери, хотя девочки в целом поступали в услужение и обучение раньше мальчиков. Да и вообще, слугами становились раньше, чем учениками мастеров. В услужении преимущественно шли дети, чьи родители не могли заплатить мастеру за обучение ремеслу. а для того, чтобы работать прислугой, никакого специального образования не требовалось. В начале XIV века во многих городах законы устанавливали минимальный возраст начала ученичества у ремесленника в 13 лет, хотя на практике учиться отдавали и раньше. В первую очередь это касалось детей из бедных семей. Дело в том, что мастеру за обучение надо было заплатить. Однако если у родителей не было денег, он мог согласиться взять ребенка учеником условно-бесплатно, Но при этом срок ученичества удлинялся. В чем был выигрыш мастера? В том, что он получал бесплатную рабочую силу. Ученик за положенный срок овладевал профессией, а потом, уже став квалифицированным работником, отрабатывал у мастера за свое обучение. Постепенно минимальный возраст, с которого можно было отдавать детей в ученики, повышался. К концу XIV века он вырос до 15 лет и продолжал расти. Причин было несколько. Например, то, что некоторые ремесленные цеха стали требовать, чтобы потенциальные ученики умели читать, считать и даже писать. А следовательно, перед поступлением в обучение требовалось сначала получить начальное образование. К тому же, цеха стремились искусственно ограничить число мастеров, чтобы избежать обесценивания их труда. Школьное женское образование Конечно, в средние века, даже в самых передовых странах, большинство девушек обычно довольствовались лишь домашним образованием. Это, в общем-то, естественно. В те времена предполагалось, что женщина не должна работать, ее дело вести домашние дела, поэтому и обширное систематическое образование ей ни к чему, только зря время потратит. Были, конечно, исключения, были даже женщины, окончившие университет, но все-таки это исключение, а не правило. Сохранились данные, что во Флоренции 1338 года было около 10 тысяч школьников. Это на город со статусичным населением. И по свидетельствам современников в это число входили и девочки. От 8 до 10 тысяч мальчиков и девочек учатся читать. От 1000 до 1200 мальчиков в шести школах изучают счеты алгебру, писал Джованни Вилани. Тех же, кто обучается грамматике и логике, Насчитывается от 550 до 600 человек в четырёх больших школах. Учитывая, что в то время около 40% жителей было моложе 18 лет, не трудно подсчитать, что в школе учился каждый четвёртый ребёнок, то есть как минимум 25% жителей в итоге становились грамотными. В Англии в тот же период, по подсчётам Мортимера, в городах грамотными были около 20% жителей. Но, разумеется, даже по этой краткой записи видно, что девочки централизованно получали только начальное образование. В среднюю школу шли только мальчики. А если семья девочки считала, что её надо учить дальше, ей обычно уже нанимали учителей. Похожая ситуация была и в других странах, хотя большинство из них несколько отставали от Италии по качеству образования. Но известно, что в Париже в 14 веке школы были разделены на мужские и женские. А до этого практиковалось совместное обучение, из чего можно сделать вывод, что девочек там начали учить в школах, как минимум, с XIII века, а скорее всего и раньше. Мальчики и девочки обучались совместно и в Германии, а в Италии были как смешанные, так и раздельные школы. Итальянские документы XIV-XV веков, пишет Рябова, показывают, что женщин было немало и среди городских учителей. Приведём договор, заключённый учительницей и братом ученика, и позволяющий судить о программе образования, по которой предполагает обучать женщина-учительница. Синьора Клементе, учительница детей, за вознаграждение 40 сольда обещала Липпи Казини без каких-либо дополнительных расходов содержать, наставить и обучить его брата читать и писать в такой мере, чтобы он мог читать псалтырь, доната и упражняться в письме. Донатом поясним называли самый популярный учебник латинского языка по имени его автора, Грамматика IV века. Воспитание юных леди. В средневековье на жизнь смотрели достаточно практично, поэтому в каждой маленькой девочке из приличной семьи видели будущую жену, мать и хозяйку дома. А следовательно, её с детства и готовили к ведению домашнего хозяйства. и выполнению прочих обязанностей, положенных ей по статусу. Чем выше был этот статус, тем больше подразумевалось обязанностей. Дочь состоятельного купца или ремесленника должна была уметь управлять хозяйством, готовить, шить и вообще рукодельничать, читать, писать, вести домашнюю бухгалтерию и так далее. О грамотности горожанок, в том числе и богатых, упоминает Рябов. свидетельствует тот факт, что среди завещаемого им имущества нередко упоминаются книги. Дочь знатного дворянина, вдобавок ко всему этому, должна была танцевать, музицировать, разбираться в литературе, искусстве, геральдике, генеалогии и политике. Причем последнее обязательно, потому что период феодализма – это время гражданских войн и постоянного противостояния различных партий. Без знания, кто с кем в каких отношениях, кто кому кем приходится и какая предыстория у каждого конфликта, и шагу нельзя было ступить. Кроме того, знатной даме надо было немного разбираться и в военном деле, ведь в отсутствие мужа именно она управляла поместьем и защищала замок от посягательств. Ну и, наконец, дочери аристократии, и тем более королей, вдобавок ко всему перечисленному, готовить и шить они тоже должны были уметь, обучались искусству, дипломатии, иностранным языкам, читали античных и современных авторов, потому что им в случае необходимости, отсутствие мужа, а также вдовства и опеки над детьми, требовалось управлять графством, а то и целой страной. И случаев, когда такие знания, умения и навыки знатным дамам приходилось применять на практике, в средние века было немало. Из книги Миллы Коскинин о прекрасных дамах и благородных рыцарях. Девочек помещали на воспитание в чужую семью по многим причинам. Очевидным поводом была смерть хозяина дома. Как бы богата ни была вдова, она практически никогда не могла рассчитывать на то, что ей позволят воспитывать собственных детей. Наследники и наследницы имели такую колоссальную ценность на брачном и политическом рынках, что зачастую ребёнка забирали от матери в чуть ли не младенческом возрасте, помещая в семью хранителя до достижения 14 лет. обычно с правом устройства брака. Таким образом, корона укрепляла доходы и лояльность своих союзников и регулировала приток благ к определённым семействам за счёт чужих наследств. Мать, конечно, могла потребовать должность хранителя для себя, но мало у кого было достаточно влияния и силы, чтобы получить согласие королевской администрации. Известны даже случаи, когда матери похищали своих детей вместо того, чтобы передавать их в чужие семьи. Но никто теперь не может с уверенностью сказать, что и медвегало, то ли материнская любовь, то ли понимание того, какой ценностью является наследник или наследница семьи. В принципе, ещё Magna Carta пыталась ограничить подобную практику короны, и короли клялись не изымать наследников из семей без согласия родителей или опекунов. Но согласие легко получить, если семейство просто опасается перечить. А вдовыми Большая часть которых быстро вступали в новое замужество, было легко манипулировать. Второй причиной, по которой джентри и даже аристократы добровольно помещали своих наследниц на воспитание в могущественные семьи, было желание заключить союза покровительство своего рода, попасть на ту социальную ступеньку, которая в противном случае была бы недоступна. К примеру, дочь ещё одного Стонера Уильяма уже во времена Эдварда IV Воспитывались при дворе самой Сицилии, герцогини Йорской, матери короля. И смогли устроить так, что их мачеха, всего лишь купеческая вдова, попала в светское общество и была в свете герцогини в 1476 году, когда та встречалась со своим сыном королём в Гринвиче. Собственно, именно из письма этой Элизабет Стонер и известно, что герцогиня осталась недовольна платьями своих воспитанниц Стонеров и пригрозила что если их отец не озаботится гардеробом девочек, она отправит их прочь. И третьей причиной была привлекательность богатых брачных рынков, которыми потенциально и являлись дворы больших вельмож. Дороти Пламптон, в свое время засыпавшая отца мольбами забрать ее от леди Дарси, на которые тот ни разу даже не ответил, имея на руках еще пятерых сыновей и семь дочерей, с помощью леди Дарси благополучно вышла замуж. Леди, впрочем, изначально взяла Дороти к себе, чтобы помочь Пламптонам, переживавшим в тот момент не лучшие времена. У Дороти, совершенно очевидно, не было приданого, но для кого-то покровительства леди Дарси оказалось вполне достаточно. Если с современной точки зрения подобные методы кажутся бесчеловечными, то имеет смысл вспомнить о том, что феодальное общество держалось на иерархии и подчинении. Над каждым бароном был местный граф или герцог, Над каждым пером король, и над всеми был Бог, представляемый церковью. В свою очередь, и короли-перы были зависимы от своих подданных в Англии, по крайней мере, которая избежала многих несчастий, ограничив власть монарха уже в 12 столетии. Дисциплина, умение подчинять себе свои страсти и подчинять себя вышестоящим, при таком положении вещей была практически базовой необходимостью. И девочки в этом отношении вовсе не были исключением. Им тоже нужно было учиться подчиняться, требовать подчинения и иметь превосходный самоконтроль. Образование женщины позднего средневековья. Веспуциана де Пастиччи с восхищением отмечает необычайную образованность многих женских персонажей своего труда. Пишет Татьяна Рябова. прежде всего имея в виду чтение име религиозной литературы. Заметим однако, что он же предостерегает женщин от увлечения книгами, которые могут привести к греху, такими, например, как Декамерон Боккаччо или сонеты. Помимо появления панигириков, образованным женщинам, гуманистическая культура Италии примечательна созданием трудов, в которых речь идёт не только о более широкой, чем ранее, программе образования женщины, но и о возможности для неё участвовать в научных занятиях. Корреспонденты известных итальянских женщин-гуманисток высказывают в своих письмах одобрение их научных занятий и призывают их совершенствовать свои познания. Например, Квирини в письме к Изотте Нагороле рекомендует: "Читай Аристотеля, поэцы арабов, а не новых философов". Под новыми философами он подразумевал, видимо, схоластов. но существовали сферы интеллектуального труда, в которой доступ к женщинам был закрыт. Поскольку женщина не могла учиться в университете и, следовательно, изучать юриспруденцию или медицину, то она не могла и практиковать, как юрист или доктор. Ведь соответствующие лицензии городские муниципалитеты выдавали лишь лицам с университетским дипломом. Правда, история донесла до нас интересные свидетельства об исключениях из этого правила. Так в 14 веке итальянская девушка по имени Навелла, дочь известного учёного Джованни д'Андреа, друга Петрарки, не только посещала занятия в университете, но даже читала там лекции вместо заболевшего отца. Когда это происходило, между ней и студентами ставили ширму, и потому, что это выходило за рамки тогдашних приличий, публичная сфера считалась сферой мужской, и для того, как гласит легенда, чтобы слушатели не отвлекались, взирая на удивительную красоту девушки. Лекции в университете читали также биттина сестра Навеллы, Констанция Календа из Неаполя. В 1380 году в Болонском университете преподавала медицину и моральную философию Доратея Букка, дочь Болонского философа и медика. Сохранились упоминания и о том, что некоторые женщины, например, Элеонора Аквитанская, тайно посещали лекции в университете. Сложнее было нарушить запрет заниматься интеллектуальной деятельностью профессионально, но и здесь были исключения. Власти нередко нарушали запрет и позволяли женщинам-врачам практиковать. Алессандра Джиланни умерла в 1326-м из Болонии. Во время занятий студентов препарировала человеческие тела, показывая им устройство органов человека. Из книги Йена Мортимера. Средневековая Англия: гид путешественника во времени. Супруга Эдуарда II, королева Изабелла, известная благодаря Дрюону как французская волчица, собирала книги с большим энтузиазмом. У неё было немало религиозных книг, в частности, потрясающее иллюстрированное Откровение, двухтомная Библия на французском, Книга проповедей на французском, Два часа слова Девы Марии, а также различные антифоны и служебники. которыми она пользовалась в личной часовне. Кроме того, у неё была энциклопедия Сокровища Брунетты на латыни, на французском языке и не менее двух исторических книг. Брут в одном переплёте с Сокровищем и книга о генеалогии королевской семьи. Наконец, у неё было 10, а может быть и больше романов, среди них деяния Артура, переплетённые белой кожей, Тристан и Изольда, Аймерик Норбонский, Порцефале Гавейн и Троянская война. 10 романов указывают на то, что Изабелла любила читать, но даже этим дело не ограничивается. Она не только просила книги у друзей, но и брала их из королевской библиотеки. Библиотека располагалась в Таоре, который тогда ещё не был тюрьмой, и в ней хранилось не менее 340 книг. В молодости она брала для себя романы, а для сыновей такие книги, как «История о Нормандии» и «Трактат Вегеция» о военном деле. Ее сына Эдуарда III нельзя было назвать большим любителем литературы, но он умел читать и писать, а высоко ценил книги. Однажды в 1335 году он заплатил 100 марок — 66 фунтов 13 шиллингов 4 пенса — за один фолиант. Многие приносили ему книги в дар, и их тоже отправляли в королевскую библиотеку. Когда король просил почитать для него в покоях, кто-нибудь из слуг отправлялся в библиотеку за книгой. Вот что такое книги для аристократии: сотни ценных светских рукописей на английском и французском языках и религиозные рукописи на латыни, которые передавали из рук в руки и читали вслух. Джоана, леди Мортимер Взяла с собой Уигмор в 1322 году четыре романа. Томас Герцк Глостер, младший сын Эдуарда III, к 1397 году собрал в свои личные часы в Неплеше 42 религиозные книги, а в замке ещё 84, в том числе романа о Розе, Гектора Троянского, роман о Ланселоте и деяния Фулька Фицварина. Жена Томаса была из семьи Багунов, графов Херевордов, которые вещь 14-го века покровительствовали книжным иллюстраторам. Так что некоторые книги приятно было не только слушать, но и рассматривать. Поскольку все книги были рукописные, они были довольно дороги, так что просто почитать их обычно не брали. Леди устраивали чтения в садах аристократических домов, сидя на траве в тени деревьев, они слушали, как им читают. Но кроме таких случаев, читали обычно всё же в помещении. Общественные чтения устраивали в холлах, но бывали и приватные чтения для лорда, его семьи и приглашённых гостей, которые устраивали в солярии.